Роуман Пепе Маккайр, 47-й год. Коттедж, куда привезли Роумана, был за городом, где-то в районе парка Токсидо. Глаз ему не завязывали, сидел он сзади, не стиснутый охранниками. Шофер о чем-то весело болтал по-итальянски с тем человеком, что пришел в мансарду на Гринвич-Вилледже. Внутреннее состояние говорящих даже на незнакомом языке все равно четко просчитывается. Смысловая интонация определяет не только речь политического лидера, она обязана таить в себе множество смыслов и вероятностей, но именно беседы людей улицы. Роман мышенально запоминал дорогу, но когда шофёр резко свернул с шоссе на просёлок, а потом начал вертеть среди рощ и маленьких коттеджей, ориентиры потерял. Что в конце концов могут дать эти самые ориентиры, подумал он. Если получилось, значит, получилось, а нет так нет. Ничего уж теперь не попишешь. В коттедже, обставленном с чистой итальянской роскошью, было пусто, ни одного человека. Шофёр предложил Роману перекусить. Сейчас в органе спагетти, и это делаю мастерски. В рефрижераторе должна быть ламбруска и кианти. Впрочем, вы, Янки, больше любите виски. Разве можно любить горечь, от которой вяжет рот? — Как долго я должен ждать встреч? — спросил Роман. Тот, кто привез его, ответил. — Видимо, встреча состоится сегодня ночью, или, в крайнем случае, завтра утром. — Звонить отсюда можно? — Куда угодно. — Только имейте в виду, что телефон, видимо, прослушивается. — Какой службы? — спросил Роман. — Налоговое управление, полиция, ФБР. Шофер рассмеялся. — А мы ему всеми. Иногда можно слышать, как втыкаются сразу три подслужки. Но вы же не будете говорить о чём-то таком, что даст против фасу лику. Против меня каждое слово даст лику, ответил Роман. Ладно. Начнём готовить спагетти. А я, кстати, могу вас научить делать по пару. Что это поинтересовался шофёр, снимая пиджак и облачаясь в белую поварскую куртку. Сказка, ответил Роман. Это делают болгары. Меня научил их князь, страшный пьяница, но очень милый человек. Берете черствый хлеб, масло, натираете сыр, все это заливаете кипятком и даете постоять на медленном огне пять минут. Потом разливаете в глубокие тарелки. Виски не рекомендуется, только сливовица. Эта крепчайшая водка из черных слив сшивает с ног. Папара особенно хороша после ночной пьянки. Вместе со стаканчиком сливовицы вы возвращаетесь к жизни. Ни томление духа, ни боли в затылке. Полнейшее счастье. Попробуем, — пообещал шофер-повар. Только у нас нет болгар. Одни итальянцы, янки и евреи. Спагетти были отменны. Соус очень острый. Томат с перцем, сыр какой-то совершенно особый, очень соленый и плавкий, тянулся, как вар, раскаленный на солнце. Мистер Роман, меня просили задать вам несколько предварительных вопросов, сказал тот, кто приезжал за ним. Сказали, что если вы хотите, можете не отвечать, но лучше бы ответили, потому что мы сможем кое-что подготовить, если ваше дело надо реализовывать вне этой страны. Вне, ответил Роман. Большая часть дела должна быть проведена за границей. Где именно? Я скажу об этом мистеру Гуаразе. Ясно? И вы услышали, как знаете? Только штука в том, что у нас не везде есть свои люди. О нас ведь пишут многие ерунды. Если, например, операция предстыд в Китае или Венгрии, Австралии или Чили, у нас там нет верных людей. Пока найдем или же передислоцируем тройку наших, можем потерять драгоценное время. У вас вообще-то как со временем? — Как у всех, — глынулся Роман. — Плохо. — В Панаме или Никарагуа у вас есть свои люди? Шофер снял свою белую поварскую куртку. — Мистер Роман, вы, видимо, плохо нас поняли. Вопросы задаем мы. Вы отвечаете. Или молчите. На ваше усмотрение. — Если на мое усмотрение, то я б лег соснуть. На меня нападает сонливость, когда все становится на свои места. Это можно? — Конечно, мистер Роман. Выбирайте себе комнату и заваливайтесь отдыхать. Мы вас разбудим, если приедет тот, кого вы ждете. Вито Гуарази, Пепе, прилетел поздно ночью. Роуман не слышал его голос, он проснулся из-за того, что хлопнула дверца машины. — Ну, — сказал он себе, — с Богом, Роуман, валяй, иди к нему. — Добрый вечер, — сказал Пепе, поднимаясь навстречу Роумана. — Очень рад вас видеть. — Здравствуйте. — Я тоже, откровенно говоря, рад этой встрече. — Только я не Пепе, а вы не Роуман. А сколько нам, видимо, предстоит делать одну работу, давайте выберем себе новые имена. В таком случае я буду называть вас Габриэлем, сказал Роман. У вас есть что-то от Габриэля Анунцу, глаза похожи. Пепе усмехнулся. Те вас встречались? Привлекли к работе как-то вас, говорят, за агентурили? Это запрещено, Пепе. Мы не имели права агентурить ведущих поэтов и представителей царствующих фамилий. Даже экс-королей можно использовать лишь в качестве источников информации. — Ишь! — Пеппе покачал головой. — Какое джентльменство! — Отнюдь! — возразил Роман. — Математический расчет. Люди они балованы, дисциплине не ученые. Жизни не знают, язык развязан, запрещенных тем для дискуссий нет. Вот вам и провал, поверьте. — Ну хорошо, Габриэль действительно трудно. — Дик? — С Диком согласен. — Вам я даю имя Макс. Роман полез за своими мятыми сигаретами. Не отводя глаз от Гуарази, спросил. — А если мне такое псевдоним не нравится? — Придется привыкнуть. Как-никак операцию поручено провести мне, а не вам. Прежде чем я познакомлю вас с моими помощниками, пожалуйста, расскажите подробно, что нам предстоит сделать. — Я расскажу, я все расскажу. — Дик. Только сначала позвольте задать один вопрос. Пожалуйста. Тот прежний контракт, по которому вы работали с Гаузнером, Кемпом и Ригельтом, расторгнут? Почему вы интересуетесь в прошлом? Потому что сейчас мы должны работать против них. Сидеть на двух стульях невозможно. Будем считать, что контракт расторгнут. Но я хочу внести ясность, Макс. Мы не заключали соглашение с нацистами. Соглашение было достигнуто здесь, в Нью-Йорке, с американцами. — Значит, Маккайр, — задумчиво словно бы самому себе сказал Роуман. — Я так и думал. Обидно. — Я не знаю фамилии того американца. — Но вы его видели? — Да, однажды. — Напишите. Гуарази покачал головой. — Вы же знаете, мы исповедуем закон молчания. Нарушение стоит жизни, а я люблю жизнь. — Итак, к делу. — К делу, так к делу, — согласился Роуман и посмотрел на часы. — В нашем распоряжении трое суток, Дик. Если мы опоздаем, местечко называется Вилья Генерал Бельграно, 140 км от Кордовы, Аргентина. То можно и не вылетать. Сколько я помню, авиакарта мира Макс такого аэропорта не существует. На карте нет. А в жизни да. Там аэродром, который может принять одномоментно три транспортных самолёта. Иначе говоря, батальон захвата мы должны прибыть туда на маленькой южноамериканской оветке. В противном случае мы и демаскируем себя. — У вас есть средства, на которые мы приобретем авиетку? — поинтересовался Гуарази. — Где? — Кто ее будет везти? — Маленький самолет нам даст диктатор Никарагуа. Самос-дик. — Гарантии. — Мы их получим в Панаме завтра днем. Самолет уходит в 7.30. Так что в 2 часа ночи будем на месте. Надрежь у меня есть. Я имею в виду адрес человека, который даст нам показания под присягой. А вечером вылетим в Магдаго. Прямо с пересадкой. Рейс им 1957. Той же ночью должна быть организована встреча с Самосой. Ваше присутствие необходимо, у ваших помощников тоже. В зависимости от результатов этой беседы, а она, думаю, закончится в нашу пользу, мы вылетаем на Йоку в Вилу к генералу Бельграно на встречу с шефом Гестапо Мюллером. Думаете, он рад? предстоящих встреч. Это меня как-то не очень заботит. Меня заботит то, чтобы мы были на поле аэродрома не позже 13:00 во время авиапарада ровно через 3 дня. Горози поднялся. Простите, Макс, я должен связаться с боссом. В вашем плане есть несколько позиций, которые я не могу принять без санкции. Да-да, конечно, Дик, я понимаю. Валяйте, звоните. Только, пожалуйста, постарайтесь их уговорить, если они начнут выкабиниваться. Буссы не выкабиниваются. Наши боссы взвешивают меру реальности внесенных предложений. Они прагматики, с мужественными и добрыми сердцами. И еще. Мюллер там будет один или с охраной? Скорее всего, с охраной. Численность? Не знаю. Но с ним, видимо, будет ваш Макс, или я ошибаюсь? Кто вам назвал это имя? Не комментируется. Хорошо, я поставлю вопрос иначе. — О моем Максе вы узнали от Маккайра, от того американца, который подписывал контракт с вашими боссами и сказал, что это нацист, а я попал в его сети, и Крис тоже с ними. — Не комментируйтесь, — повторил Гуарази, и глаза его стали такими же грустными, как тогда в мадридской квартире Роумана. Господи, когда же это было? Да и было ли вообще? Поднявшись с кресла, он извинился. Мне придётся соединяться с несколькими городами. Простите, если я буду отсутствовать минуты 20. Хотите чего-нибудь выпить? Да, почту перенесут вески. Я плохо разбираюсь в марках. Какие вы предпочитаете? Неважно, сейчас неважно. Что есть, желательно побольше. Лаки-Лучиано выслушал Пеппе. Тот говорил на сицилийском диалекте, используя зашифрованные термины. Ни один бес ФБР не разберет. Долго молчал, обдумывая услышанное, а потом спросил. — Ты действительно считаешь его серьезным партнером? — Да, — ответил Гуарази, не задумываясь. — Я смущаю тот человек, который будет ждать вас на аэродроме вместе с немцем. Он нам не нужен, Пеппе. — Хорошо, я его оставлю там. Но совсем улыбнулся Лаки. Это помирит меня с теми, кто ведёт с ними борьбу. Всегда надо думать впрок. А ты уже ведь где в партнёра, с которым я сейчас беседую. Ты утверждал, что он нам нужен. Может, понадобится в будущем. Я вам качестве очень сведущий. Вообще наших идеалистов, да. Тебе жаль его в какой-то мере. Хорошо, поступай как знаешь, но тот второй пусть останется там. Ты знаешь, в чём его подозревают. Это может бросить тень на общее дело. А мы патриоты ПП согласись. Наверно, тут я не спорю. Как быть в Манаго? Салам сам ос игнорирует нас. Он поставил на северян. Мы для него никто. А это же обидно, и мне, и Фрэнки. Этот действительно партнёр получит факты, которыми его можно прищучить. Сделай это. Нам он пригодится. Его город перспективен. Неподалёку панамский канал, оттуда мальчики в форме будут летать к нему на отдых. Пусть понюхают сладенького. Обратишься к Жареному, найдёшь его телефон в справочной книге, он выведет на сабу Это крепкий парень. Он не засвечен, крутит серьёзные дела и сам в нём заинтересован с давних лет. Что ещё? Больше ничего. Только вообще-то, как мне кажется, у нас пара шансов из миллионов, что это дело выгорит. Хочешь отказаться по силовики? Я не обижусь. Нет, что ты. Я подберу другого, если тебе всё это не вмочь. Вы меня плохо поняли, босс. Вы знаете, что я не боюсь летального исхода. Иногда я даже мечтаю о нём. Просто не надо обольщаться. А я никогда не обольщаюсь, маленький, ответил Локи. Но даже если там не окажется того, что мы хотим получить, в нашем распоряжении будет человек, который заставит с нами считаться работников разведки США. Без их помощи невозможно делать наш бизнес. Франки думает, как художник, он полон фантазий. А мне-то приходится все высчитывать, как старому кассиру в овощной лавке. Мне нельзя ошибаться, Пепе. Кто, как не ты, знает это. Если мы докажем ребятам, что умеем делать то, чего они не могут, наши акции подскочат. И они будут долго думать, прежде чем дать меня в обиду. Кому бы то ни было. Ведь сейчас они проиграли с немцами в Аргентине. Ты видишь, как шумит пресса? А мы их... Щелкнем еще больше, а потом предложим переговоры. Вот так. Когда Гуарази вернулся в гостиную, Роуман допивал второй стакан. — Ну как? — спросил он. — Что боссы? — Они просили передать вам привет, Макс. Операция санкционирована, так что ложимся спать, а утром гоним на аэродром, билеты сейчас закажем. Гуарази, не оборачиваясь, негромко позвал. — Ребята, ну-ка сюда! — В гостиную вошли двое черноволосых квадратных молодых парней. Один был небрит, глаза мутные, мешки как у старика. Что, траур? спросил Роман. Пареньня ответил, молча посмотрел на Пеппе. Да, убили его брата, ответил тот. Вы снова верно поняли. Макс, его зовут Леон. А второго Джузеппе. Если трудно запомнить имена, зовите Леона Первый от Джузеппе, второй. Это надёжные люди, я им верю. Говорят по-английски. Спасил Роуман. "Да", ответил папа, "не здесь родились". Ну, пошли спать. "Ребята, распорядитесь, чтобы были заказаны билеты на Панаму. Два первых класса, два экономических. Ответ, что билетов нет, меня не устроит". Оба молча вышли. Создалось впечатление, что они не мы. Папа понял Роумана. Не судите их, Макс. Они дети улицы, рождённые в кварталах нищеты. Они смущаются говорить, не знают, как стоять и что зачем есть в ресторане, когда им приходится сопровождать меня. Зато не умеют работать, так как никто в этом городе. Не судите их строго, не судите строго всех нас. Мафия, мафия, злодей и убийца. Вы знаете, с чего мы начинались?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 далинируй Рафаэли и Данта и, и Пуччини. Ну ладно, это всё трум-трум, удары в медные тарелки. А вот когда мы с соплеменники в прошлом веке приехали в Новый Орлеан, они оказались в положении бездомных бродяг. Я обращались с ними как с собаками. Вот тогда-то и организовалась группа Чёрная рука братьев Матранга, которые прибыли из Палермо. Да, они собирали дань с торговцев фруктами с итальянцев. Заметьте. А за это защищали их от грабежа со стороны янки. Бандитами город кишел. А когда кто-то убил шефа местной полиции Эннесси, он перед смертью шепнул, что во всём виноваты мы, макаронники, и был устроен суд линче. И наших людей повесили вниз головами. Вот с чего всё началось, Макс. И тогда мы поняли, что в этом государстве надо быть организованными как нигде в мире. Или ты их, или не тебя. Да, мы организовали группу Зелёные в Сент-Луисе. Да, мы стали пикать геттов Чикаго, особенно зону Спагетти возле Стейлор-стрит и Грант-авеню. Он ж после того, как вы приняли 18-ю поправку к Конституции, запрещавшую производство и продажу алкоголя. После того, как преподобный отец Билл Садде в 20-м году опустил в землю штата Вирджиния гроб с телом Джона Ячменное зерно Вы и Янки обратились к нам за помощью, и мы не смогли отказать вам, ведь вы наша вторая родина. Мы стали снабжать вас виски. И в это дело вошли ваши губернаторы, и судьи, банкиры, и депутаты. Мы макаронники и евреи-христопродавцы объединили, чтобы делать свой бизнес. Вы же не пускали нас в свой респектабельный, охраняемый законом Вот это всё и началось, Макс. С бесправия, нищеты и расовой сегрегации. И, пожалуйста, не надо обвинять нас во всех смертных грехах. А вы, янки, породили нашу организацию, вы и несёте всю меру ответственности одно. И хотите перейти на работу в пресс, спросил Роман. Складны излагаете мысли. У нас все складны излагают мысли. Только грамотных мало, школ не кончали, пишем с трудом, Макс. Аж люди дрались против фашистов на Сицилии. Как же вы могли пойти на сотрудничество с нацистами в Лиссабоне и Мадриде, Пепе? Дик. Пожалуйста, не забывайте, что я Дик. Простить. Роман налил себе третий стакан, медленно выпил. Простите и не сердитесь. И ответьте на мой вопрос. Я же ответил на все ваши. Вы заинтересованы во мне, поэтому и отвечали. Все вы заинтересованы в нас. Это же так удобно, когда есть люди, которые спокойно нажмут на спусковой крючок пистолета, похитят нужного человека и заставят его сделать то, что нужно вам, протестантам, людям, света, чурающимся грязи. Для этого есть даги из зоны спагетти, макаронники. Выпьем, Дик. Я не пью. Вообще? Вообще не пить нельзя. Это мучительная пытка лишать человека жидкости. Я пью кьянте, соки и кофе. Это вкуснее, чем ваша гадость. А что вы делаете, когда вам очень плохо? Мщу. Эм. Тем, кто виноват в том, что мне плохо. А если вы не знаете, кто конкретно виноват в этом? Я знаю, это из алгогоради. А если мне хорошо, я собираю цветы. Уезжаю за город и собираю огромный букет и дарю моей младшей сестре. Она этого заслуживает. Пошли спать, Макс. Роман покачал головой. Нет, Дик, мне нужно позвонить. Отсюда я этого делать не стану. Вы организация бысила, а я один. Если меня запишут те, которые хотят со мной удар будет таким, от которого я не оправлюсь. Намерены позвонить той очаровательной веснушчатой девушке, и ей тоже. Вы к ней не дозвонитесь. Роман поднялся стремительно, словно бы подброшенной пружиной. Гуарациус усмехнулся, и глаза его стали ещё более грустными. С ней все в порядке, Макс. Она в море. Мы ведь тоже пытались ее найти. Она и семья Спарка в море, и никто не знает, где они. Вы хотите позвонить Спарку в Гавану? Звоните отсюда, я дам вам его номер. Дайте номер, но звонить я буду не отсюда. Пусть ваши люди отвезут меня на центральный телеграф. Там трудно фиксировать переговоры. Я могу, конечно, отправить вас в центр, Макс, но стоит ли попусту светиться? Вас ищут, Макс. — Причем весьма активно? — Да. — Я имею в виду почерк. — Люди Гуэра. — Так, во всяком случае, кажется, моим коллегам, отвечающим за вашу безопасность. Кому вы еще хотите звонить? — Лондон. — Кому? — Репортеру. Это необходимая страховка. — Ваша в том числе. — Фамилия. — Майкл Сэммелл. Телефон и адрес. Роман долго раскуривал сигарету, тяжело затягивался, потом, наконец, ответил, поинтересовавшись при этом. — Майкл Сэммелл. Абще-то вы с кем-нибудь дружите, Дик. Тот поднялся, позвал шофёра и ответил. Не комментируется. На центральный телеграф Роумена с приклеенными усами, перекрашенного в чёрный цвет, повёз шофёр и двое помощников Пеппе. Роумен заказал разговор с Гаваной и Лондоном, сел на скамейку возле переговорных кабин, закурил. Когда Дали Гавану бросился к телефону, словно мальчишка. Спарк уже спал. Услышав пол, он несказанно обрадовался. — Я в полном порядке. Дай тебе Бог, чтобы получилось все, что ты задумал. У меня хорошее предчувствие, старый. Здесь райский климат. В случае чего жду вызова. У меня давно не было такого хорошего настроения, и хандра прошла. Лондон дали через три минуты. В соседнюю кабину вошла женщина с заспанным лицом. Не глядя на Роумана, сказала... Ишли смотреть со стороны, то казалось, что она ведёт разговор по телефону. Пол. Мне прислал ваш друг, которого вы знаете по Швейцарии. Запомните: Адесма Кайра, 67-я улица, 42, 5-й этаж. Условный звонок три раза кратко, последний долгий. Это значит свои из управления. Пусть ваши сопровождающие сейчас же поедут к нему и скажут следующее: "Да вы беседуете с мистером Самелом, беседуете с ним, всё в порядке". Его безопасность угодна комбинации. Так вот, ваши люди скажут Маккайру, что мистер Вальтер Кохлер объявился в Гамбурге. Это агент Абвера, который обыграл Маккайра в Мадриде в 42-м, был привезен ему в Штаты и здесь шпионил по манхэттенскому проекту вплоть до апреля 45-го. Об этом знает только Маккайр и тот, кому это положено. Маккайр получил за Кохлера награду и повышение по службе. Пусть ваши люди пообещают изолировать Кохлер, если Маккайр Напишет рекомендательное письмо на ваше имя всем резидентурам с просьбой оказывать безусловную помощь. Пусть он отправит такие же шифровки во все резидентуры немедленно. Таким должно быть условие ваших людей. Ясно, что всё это должно быть написано на ту фамилию, по которой вы намерены действовать, кроме его первой записки, где ваша фамилия будет дана полностью, а в скобочках псевдоним. В случае, если у вас возникнут какие-то вопросы, найдете меня здесь же, через две недели в это же время. Заметив взгляд сопровождавших Роумена, женщина улыбнулась с телефонной трубки, прикоснулась губами к мембране. — Илья вас. — Целую тебя, милый. Я позвоню еще раз завтра. До встречи, любимый. Женщина еще раз поцеловала мембрану и вышла из кабины. Роман, внимательно следивший за словами женщины, слышал, как надрывался Сэммул, спрашивая, что случилось. Потом, видимо, понял, что надо ждать. Дождался. Роман сказал ему только одну фразу. «Вылетая в известный тебе город, на том кладбище, о котором тебе писали, проведи вскрытие могилы известного человека. Тела там нет или будет другое. Засвидетельствуй это и опубликуй. Если я не выйду на связь через десять дней». Наш друг всё же победил. Ты читаешь прессу о нацистах на Яве. Скоро ты получишь письмо по известному тебе каналу, где будут подробности. Используй их как хочешь. Если же я вернусь, всё обмозгуем вместе. Гедес сейчас в Горазе снова позвонил в Гавану. Телохранитель Пауло рассердился. Я не могу быть боссом, он спит. Ты разбудишь его, потому что так надо Пауло, тихо сказал Горазе. Ты даже не представляешь себе, как это всем нам необходимо. Лаки был раздражен, сказал, что пора все-таки научиться такту. Люди имеют право на сон. — Как я теперь отключусь? Пить снова снотворное? А? А нервы? Однако, когда Гуарази перешел на сицилийский жаргон, сон слетел с Лаки. — Пахнет жареным, — усмехнул сон. — Знаешь, езжай как пареньку. Девид был со мной, когда мы беседовали перед лесом с обоном. Жми, Пепе. Всякая бумажка такого рода может сыграть в будущем серьёзную службу нашему делу. Макар открыл дверь, не спрашивая, кто пришёл. Условный звонок, видимо, помощник что-то чрезвычайное. Иначе в 3 часа ночи кто б рискнул потревожить? Подъезд заперт, портье вооружён, район патрулируется полицией, как не как 5-я авеню. Увидав на пороге Гуарази, не сразу вспомнил его, а вспомнив, испуганно отшатнулся. Не волнуйтесь, я пришёл к вам с добром, мистер Макаев, шепнул Гуарази. Не волнуйтесь. И разрешите мне пройти в ваш кабинет. Дело в том, что только что объявился мистер Вальтер Кохлер. Он грозит вам разоплачением. Все метра Френк Вицнер позвонил Далесу. Всё в порядке, он сдался по всем позициям. Теперь мы будем знать, куда обратятся за помощью и Роман, и Штирлиц. Так что операция абсолютно подконтрольна. Мы проводили их до самолёта ушедшего в Панаму. Их там встретят мои люди, всё идёт как надо. Через неделю начнём спектакль. Но с Макаревым нужно заранее поговорить, чтобы он подыгрывал. Кто это сделает, вы или я? Даль вспыхнул трубкой и ответил: Вы.